Глава 4. Первый бой. Империя Аграф. Система Сектал. Планета Лимар эа Резиденция графа Нуаля. В кабинет графа ворвался молодой Аграф. На его красивом лице была искаженная злобой гримаса. Отец! Отец, эта сучка жива! Поступили данные перехвата! Он остановился возле массивного стола и посмотрел на спокойно сидящего в шикарном кресле графа. «И ты думаешь, я этого не знаю?» — невозмутимо спросил он. «Ты слишком суетишься. Иногда я сомневаюсь, а мой ли ты сын? Ты забыл, кто я такой?» «Я граф Велитар Нуаль, четвертый от трона». «Так почему ты смеешь врываться ко мне в кабинет без предупреждения?» — спросил граф. «Но отец! Она может догадываться. И этот мелкий баронишка тоже. Он может сломать наши планы. Надо их уничтожить!» Зло проговорил Конт. «Нарушить наши планы не сможет уже никто. Слишком долго я шел к этому. А вот ты своими истериками вполне можешь натворить лишнего». Спокойным голосом продолжил граф. Молодой аграф заскрипел зубами и заходил по кабинету из стороны в сторону. Граф нажал на неприметную кнопку на столе, сформировал пакет данных и отправил их неизвестному адресату. «Сейчас ты отбываешь в тронный мир, ведешь там свой обычный образ жизни, побольше появляешься на глазах. А когда все произойдет, ты первым выражаешь соболезнование. «И рвешься оказать помощь, ты меня понял?» Холодно глядя в глаза сыну, проговорил аристократ. Парень кивнул, но метание по кабинету не прекратил. «Отец, эта сучка оскорбила меня. Ты же видел, что она мне написала. Мне, ну, Аллю!» «Как можно было стерпеть подобное? Может быть, ты отдашь ее мне? Я сам своими руками уничтожу ее. Но сначала развлекусь». попросил Ларгу полубезумными глазами, глядя в лицо отца. «Все-таки ты гнилое семя. Столько потратил на твое образование и воспитание, а без толку. Мы живем очень долго, и наши шаги должны быть всегда обдуманы на сто ходов вперед. А с такой кашей в голове тебе нельзя отправляться». С грустью в голосе продолжил граф. Дверь открылась, и вошел личный порученец графа Силам Каст. Парень обернулся, и в его глазах проступил страх. Каст протянул к нему руку, и глаза конта затуманились. Штатный псион Домануаль начал корректировать вложенные ему ментальные закладки. Граф безучастно смотрел на это. Ему было плевать на этого отпрыска. Он сделал основную ставку совсем на другого сына. Ну, а этому предстояло сыграть свою роль. Борт корабля «Арес». «Арес» разгонялся в сторону системы Саакар. Из нее нам предстояло прыгнуть в вотчину барона Лориналя. По прибытии на корабль я обрадовал девушку скорым возвращением домой. Она поблагодарила, но я заметил грусть и тревогу в ее красивых фиалковых глазах. Решив, что не стоит лезть баронессе в душу, Я дал команду Дэну на перенос меня на мосте Ареса. Через секунду я уже оказался там. Прошел к небольшому столику и поставил коробку с подарками от рептилоида на нее. Дэн сразу же доложил об обнаружении пси-излучения из нее и даже перечислил мне то, что там находится. Итогом моих похождений по лавке артефактов стали первое, Кристаллы знаний Джоро, две штуки. Один, к сожалению, был испорчен. Для них мне Дэн пообещал изготовить адаптер для подключения. Второе. Универсальный наручный Искин. Это тот самый шар, который еще нужно было активировать. С ним тоже мне пообещал разобраться и скин. На нем присутствовали следы попыток вскрытия. Третье — Абордажный клинок Гвардии Арай. Да-да, то, что я по ошибке принял за рукоять от меча, оказалось техникой Арай. Видимо, не очень продвинулись местные ученые в опознании и освоении техники. Клинок был также поврежден, но тут мой кулибин твердо пообещал его починить. Схемы работы этого оружия у него были. Останется только привязать его к себе. Четвертое. Футляр с имплантом. Без вскрытия его назначение понять было невозможно. Но и сам футляр был выполнен из какого-то нужного мне для работы оплота металла. Искин предложил мне пока повременить с имплантом, он хотел разобраться с его назначением, а то вдруг там что-то действительно стоящее, а я просто сломаю на кусочки и сожру. Пришлось пойти ему навстречу и передать все трофеи моему исследователю. Коробка с девайсами исчезла со стола. Далее мне стоило разобраться с информацией, которую нарыли мои помощники в Галанете. Я сел в командирский ложемент и начал просматривать то, что удалось найти. а удалось найти, к великому сожалению, очень мало. Видимо, редко все-таки удается сбежать из рабского плена. Ведь, насколько я знал, рабская нейросеть с имплантами подчинения очень быстро приводила к дегенерации мозга носителя. Но все-таки кое-что они нашли. Во-первых, это была запись 30-летней давности. И была она самой свежей. Некий Илья Скворцов или Ил Скворп, рассказывал свою историю попадания в Содружество. Его выкрали так же, как и меня, во время боевых действий на Северном Кавказе. Он показал приличные способности, и ему не стали ставить имплант подчинения, а продали для работы в корпорацию, занимающуюся добычей руды на астероидах. Он дослужился до инженера, и в конечном итоге при налете пиратов смог с ними договориться, и так и ушел из Арвара в сторону фронтира. Там он и сделал эту запись на форуме в надежде найти землян. По его контактам никто не отвечал, больше записей он не оставлял. Вторая найденная запись на форуме была из Федерации Невей. Оберштурмфюрер Генрих Ламбер был похищен во время Сталинградской битвы более 75 лет назад. Он нашел себя в медицине, потому что было по первому своему образованию полевым медиком. Он оставлял на форуме три записи. но последняя датировалась 67 давностью. Это тоже был тупик. Никакой полезной информации я не получил. Но сам факт того, что время от времени на планету проникали работорговцы, уже обнадеживал. Еще один вывод можно было проследить в наших трех похищениях. Все они совершались во время ведения боевых действий. Видимо, так было проще скрыть исчезновение людей. Я дал задание скину написать им от моего имени, правда измененного, сообщение на форум. Написать, что если появятся еще земляне, чтобы оставляли свои контакты в комментариях под этим сообщением. Он быстро выполнил задание, и мы могли спокойно начать движение. Корабль набрал необходимую скорость для прыжка, и мы штатно перешли в гипер. Дэн похвастался, что смог улучшить систему гиперпривода, и теперь мы могли проникать в более высокие слои. Следовательно, и скорость нашего в Гипере стала выше и значительно. В данный момент он тестировал различные режимы. Ну, а я по старой привычке выбирал себе новые базы для изучения. В свете последних событий возникла острая необходимость в знаниях по тактике боя в пустоте. Поэтому я приказал доставить мне базу «Тактика боя малых корабельных подразделений». Я вставил пластинку и начал копирование. Теперь предстояло выбрать, что будет следующим и что мне может понадобиться. Что нам предстоит делать? А предстоит нам проникновение на вражескую территорию. И, возможно, придется драться. Значит, выберем следующий. Я просмотрел список доступных мне баз знаний. На кладбище мне удалось найти более 40 различных баз. Там, конечно, была и полная ерунда, вроде дизайна помещения или совсем уж экзотическая методология секса. Это, видимо, принадлежало женской половине экипажей. Следом на копирование отправится штурм кораблей и станций. Специальный курс. Но это вообще изюминка моей коллекции. Пока на ближайшее время хватит. Лететь нам в Гипере предстояло трое суток. Изучить в фоновом режиме мне не хватит времени, но у меня был Дэн. Так как мы выдернули целиком медсекцию с крейсера, то прихватили и обучающие капсулы с набором расходников. Искин, конечно, был не в восторге от данной технологии, но установил все в отдельном отсеке. Правда, он не удержался от того, чтобы немного переработать схему обучения. И теперь можно было обучаться гораздо более длительное время без ущерба для организма. Он просто разобрал две капсулы и на их основе собрал одну. Схема ее работы была такова. 12 часов обучения под разгоном по новой технологии — и четыре часа на восстановительные процедуры, во время которых обучение шло в фоновом режиме. Вот я и решил, что лягу на все время перелета. Тем более надо было испытать новую конструкцию. Я предупредил спутников, что лягу на обучение, и телепортировался в медицинский отсек ареса. Недолго думая, я разделся и лег в капсулу. Процедура обучения держала меня в каком-то измененном состоянии сознания. И так 12 часов. Потом я просто засыпал, и капсула выводила из моего организма продукта распада медикаментов, применяемых для разгона. Ни сон и ни явь. За десять часов до назначенного времени я начал выплывать из этого режима. Две объемные базы были изучены. Надо бы еще что-нибудь загрузить, но сейчас уже поздно. Самочувствие было средним, меня слегка пошатывало. Дэн уверил меня, что это временное явление. Нужно поесть и поспать без обучения. Как раз на это было время. Видеть мне никого не хотелось, поэтому мне доставили пищу прямо в каюту, благо она у меня шикарная. Я поел и лег на кровать. Глаза сами собой закрылись. Я заснул крепким здоровым сном. Через пять часов я проснулся бодрым и отдохнувшим. Через четыре часа кораблю предстояло выйти из гиперов в системе. из которой мы должны были прыгнуть на территорию Аграфов. Я не стал просить Искин сообщить мне о нахождении экипажа, а решил сам это узнать, тем более мне тренироваться надо. Сосредоточился и самостоятельно задействовал сферу поиска. Ощущение, которое я испытал в этот момент, не передать словами. Так как я попытался охватить весь корабль, то получилось так, что сфера вышла из области сформированного гиперпузыря, в котором и двигался корабль. Передо мной расцвело многообразие вихрей энергии. Они проносились вокруг на запредельной скорости. Мне стало дурно от этого мельтешения, и я усилием воли тут же погасил сферу, пообещав себе больше не экспериментировать в гипере с подобными практиками. Спутники мои находились в разных местах. Дак был в столовой. Мигу и Агата лежали в своих каютах. Видимо, учили найденные ими базы знаний в фоновом режиме. Я переместился к Дагу и решил составить ему компанию. По моему техническому заданию филом было создано и загружено в искин несколько блюд. Я подумал, чего мне не хватало, и захотелось плова, борща с чесноком и салат оливье. Также получилось создать кофе. Эти позиции уже были загружены, и я выбрал борщ и оливье. Получив свой заказ, я присел к старику и поздоровался. Его ноздри уловили потрясающие запахи, исходящие от моего подноса с тарелками. Я принялся есть борщ. М -м -м -м. Просто фантастика. Все как нужно. Дак смотрел, смотрел, а потом не выдержал. «Бор! Что-то я в своем синтезаторе такого блюда не помню. Запах очень аппетитный. Я тоже хочу попробовать. Что за кот?» — попросил он. Я скинул ему код, по которому можно было заказать борщ, и он принёс тарелку. Попробовал. Одобрительно крякнул и принялся работать ложкой. Мы быстро доели вкусный суп по рецепту моей мамы. Я отставил тарелку и принялся за салат. Прямо как за новогодним столом. Бор смотрел на мое довольное лицо, и я предложил ему взять ложку на пробу. Тут так было не принято, но он не стал менживаться, а просто зачерпнул салат и отправил его в рот. Проживал. Э, — а я тут с саранскими котлетами давлюсь. Пустота тебя задери. Бор, как ты это делаешь? Что у вас там за гастрономический рай? Пока я тебя ни одного омерзительного блюда не видел. Похвалил меня по-своему он. — Погоди, я еще много всего запланировал. А ведь у нас еще есть натуральное мясо. Вот прыгнем к длинноухим, и я такой шашлык забабахаю, пальчики оближешь. Правда, надо кое-что в синтезаторе еще создать, но я сделаю. Пообещал я. Не откладывая дело в долгий ящик, я дал команду на потрошение моей памяти и составление карты уксуса, майонеза. А самое главное, мне нужен был лук. Причем я хотел создать что-то похожее на настоящий. Мои помощники приступили к расчетам. Я закончил прекрасный обед, и мы с Дагом сидели и пили практически настоящий кофе. «Как думаешь, что нам ждать у аграфов?» — спросил я старика. «Не знаю, Бор. Там может быть все, что угодно. Они и простые, то не очень понятны. Аристократы так вообще. Ясно одно — надо быть настороже». «Передадим девчонку, и надо валить оттуда. Нам ихние разборки боком могут выйти», — посоветовал Дак. «Согласен, но и просто так бросать ее не хочется», — согласился я. «Что у нас там по вооружению? Отбиться-то сможем в случае чего? А то ты мне так и не рассказал, что получилось снять с тех кораблей», — спросил старик. «Вооружены мы, как хороший крейсер». ракеты торпед, правда, маловато, но для небольшой зварушки нам хватит», — пояснил я, не вдаваясь в подробности. «Я больше надеюсь на маскировку. Она у нас очень хорошая. Я даже думаю, что мы немного изменим наш маршрут, чтобы проверить ее в деле». «А если их техника нас засечет? У них она гораздо совершеннее, чем у нас. И если я тебя на нашем Беркуте не увидел, это совсем не значит, что не смогут увидеть и они». Вот и проверим, если что, всегда сбежать можно. Постарался успокоить его переживания я. Ну, смотри, я предупредил. Арест штатно вышел из гипера и произвел сканирование системы и опознавание с диспетчерской службой. Оно прошло так, как должно было быть, но вот Дэн сообщил мне, что в системе, в зоне выхода на вектор прыжка в систему Церис, находятся три корабля под полями маскировки. Что бы это значило и кто это мог быть? Система Саакар была пограничной, но ее соседями были аграфы. Через эту систему велась торговля, и это наводило на размышления. В любой момент могли появиться корабли аграфов, а как они отреагируют при обнаружении кораблей под полями маскировки? Конечно, скорее всего, они их уничтожат или попытаются это сделать, но в любом случае будет серьезный скандал межгалактического масштаба. Нападение на корабли Центральных миров — это тебе не третий сортного торговца грабануть во фронтире. Тут нужно иметь яйца. А разумных с такими яйцами было катастрофически мало. Возможно, это аграфские корабли. Возможно. Может быть, барон не утерпел и отправил комитет по встрече? Сейчас мы находились слишком далеко, надо подлететь поближе, и тогда уже будем решать. Кто это такие? Мы старались не афишировать скоростные возможности нашего корабля, поэтому двигались на половинной мощности в сторону выхода на вектор прыжка в сторону системы Церис. По данным Ореса, засада не двигалась. Как только мы вошли в зону контроля охранной призмы системы, нас запросили на связь и вежливо поинтересовались принадлежностью корабля и целью маршрута. Мы честно ответили, что направляемся на Церис к нанимателю нашего отряда. Ответ диспетчера удовлетворил — и мы спокойно полетели дальше. Подойдя в зону уверенного опознавания наших систем, Дэн сообщил нам, что по характеристикам он идентифицировал корабли огравской постройки в количестве двух штук. Крейсер 14 поколения, длиной почти в полтора километра, и 570-метровый рейдер 13-го поколения. Также за ними находился эсминец постройки Аратана 8-го поколения, тип «Сандал», с установленной аграфской системой маскировки. А вот это уже неспроста. Я вызвал по связи Агату и, скинув ей файл, показал данные на обнаруженные корабли. По ее словам, выходило, что у них в системе таких кораблей не было. Это значило, что нас, скорее всего, ждали, и сейчас они должны взять нас в клещи и предъявить ультиматум, ну или попытаться уничтожить. В подтверждение этой гипотезы поступил доклад, о том, что корабли предпринимают маневры перестроения. И порядок этот был явно боевым. В моей голове сами всплыли эти знания. Значит, не зря я отлюживал боков в капсуле. Все в тему. Искин. Рассчитать возможные маневры уклонения. Собрать данные для анализа боевого применения вооружений. При выявлении атаки поднять щиты на 30% мощности. При недостаточности повысить мощность до необходимой. Маскировку не включать без моего приказа. Огонь открывать по команде. Начать аккумуляцию энергии в бортовых накопителях. Внимание по кораблю! Тревога! Всем надеть скафандры. Агата, Мигу, быть готовыми к телепортации в рубку ареса через семь минут. Начал отдавать ей распоряжение. Искин, связь с противником. Есть связь, доложил Дэн. Неизвестный корабль под маскировкой. Неизвестный корабль под маскировкой. Вас вызывает крейсер наемного отряда «Спартак» «Арес». Прием. Прошу сообщить о причине нахождения под маскировкой, иначе буду вынужден считать вас пиратским кораблем. Некоторое время в канале была тишина. Корабли противника заканчивали перестроение. Я специально не стал говорить, что нами обнаружены все корабли, а сказал только об одном. Пусть думают, кого я смог увидеть. «Арес — это корабль наемного отряда «Джигер», — говорит капитан Свурк. Предлагаю сдаться без боя. У тебя нет шансов на этом корыте. Нам нужна девчонка, живой или мертвой. Лучше живой, так как за нее больше заплатят. Прозвучал ответ в эфире. Сворк? Вызвал я его. А ты не слишком губу раскатал. Сидишь на сраном эсминце, а я должен тебе сдаться. Да и никаких девочек у меня тут нет. Так что, думаю, ты просто пират, который хочет захватить корабль. регистрирую накачку орудий на крейсере они скоро откроют огонь доложил искин агата миго убыть налетную палубу беркута в случае необходимости вылетаете на штурмовиках и оказывайте поддержку Искин, телепортируй девушка и виконт исчезли дак посмотрел на меня правильно парень я на орудие сказал он и сел в кресло специалиста по оружейным системам давай согласился я «Бери только турели противоракетной обороны и торпеды и держи их в готовности, остальное сделаю сам». Я откинулся в ложементе и меня опутали страховочные ремни. Из шейного отдела командирского кресла появился коннектор и присосался к моему универсальному нейроразъему. Я начал погружаться в свое первое слияние с этим кораблем. Это было фантастично. Только теперь я начал понимать все его возможности. Он был прекрасен. До этого момента я не понимал и десятой доли его истинных возможностей, и он постоянно изменялся. Ему достался удивительный скин. Чем больше он познавал и развивался, тем более эффективным были его трансформы. Я стал ощущать себя этим прекрасным монстром, левиафаном космоса, и у меня на пути были какие-то шавки. Однако не стоило сейчас раскрывать все карты. Я хоть и был в восторге, Чувство реальности не потерял. Сначала нужно выбить самую мелкую цель. Она, мне кажется, самой странной в этом отряде. Два крупных корабля аграфской постройки, и это мелочь. Значит, она для чего-то тут нужна? Корабль под моим управлением сделал маневр уклонения и одновременно разрядил в эсминец залпы из двух фотонных орудий, чтобы с первого раза продавить его щит. Так мне подсказала система анализа. А вдогонку я запустил одну торпеду. Результат был прекрасный. Импульс лазера перегрузил щиты и вспорол обшивку в кормовой части. Торпеда довершила начатое, войдя точно в центр борта. Через долю секунды она сдетонировала и расколола этого малыша на две части. Крейсер и рейдер открыли по мне огонь и начался танец. А графы в основном использовали энергетическое оружие, лазеры и бластеры. И оно у них было качественным. Мне даже пришлось немного повысить плотность щита. 30% явно не хватало, чтобы компенсировать множественные попадания. Подняв его мощность до 40%, я перестал опасаться за целостность корабля и принялся за рейдер. Он был поменьше. Следовательно, продавить его щиты оружием средней мощности было проще. Крупный калибр мы прибережем для крейсера. Вот где мне пригодились дополнительные реакторы и концентраторы энергии. А графам приходилось тратить время на генерацию энергии для ведения плотного боя. А я мог его вести, практически не тратя на это времени. Рейдер уже имел повреждения, его щит практически потух. Запустил по нему рой из 60 ракет, чтобы перегрузить систему ПРО, и влепил три торпеды в надежде, что хоть одна пройдет защиту. Одновременно ударил из среднего крейсерского бластера, перегружая постепенно восстанавливающийся щит. Ракеты стали прорываться, и по ним начала отрабатывать легкими лазерами ПРО. Однако с одного борта было всего пять турелей, да и то две из них были уже повреждены, так что им удалось сбить всего 34 ракеты, а 26 достигли цели — куроча обшивку рейдера. Через семь секунд подлетели более крупные подарки. Торпеды прошли все. Одна из них попала, видимо, в реакторный отсек, и возникла кратковременная вспышка аннигиляции. Мелкие обломки забарабанили по моему счету, но это никак не повлияло на него, в отличие от крейсера противника. Я вел огонь одновременно по обоим, понемногу продавливая оборону. Когда с рейдером было покончено, я переключил весь огонь на самую крупную дичь. Крейсер был очень неплох, и мне было интересно получить его относительно целым, но хоть что-то с него получить было нужно. Дал команду Дагу, чтобы больше торпед не использовал. разворачиваясь носовой частью к крейсеру, тем самым уменьшая площадь своего возможного поражения. Начал методичный обстрел, смещаясь в корме. Первым делом я хотел сбить ему щиты на корме и повредить двигатели. Они мне были не нужны, а лишить его подвижности значит наполовину выиграть бой. Вообще было бы неплохо взять их на абордаж, но у меня практически не было людей. Проверил свои возможности. Ага. Есть. «Есть у меня абордажные дроиды». Надергал все-таки со складов. Дал команду и скинул на расчет целей для телепортации абордажников на Аграфа. В наличии было 37 абордажных дроидов. Старенькие, конечно, но со своей задачей справятся, отвлекут. и, конечно, скорее всего, уничтожат, но я уже знал, чем озадачить Дэна. Будем строить своих абордажников. В течение двух минут подготовительные мероприятия были завершены. а цели распределены, и наша железная пехота пошла на штурм. А граф был от меня в пяти километрах, поэтому телепортация проблем не имела. Сразу появились первые результаты. Огонь с крейсера стал ослабевать, а потом практически полностью прекратился. Не ожидавшие десанта противники были взяты врасплох, и в первые секунды были уничтожены или ранены все, кто находился в рубке и участвовал в ведении огня. Щиты сразу стали работать некорректно, и я сбил их, зайдя с кормы. Потом раскуручил двигатели. На корабле шла бойня. Очень удачно удалось в первые секунды уполовинить экипаж. В течение трех последующих минут боя погибла половина выжившего экипажа, но и половину моих дроидов тоже разобрали. Ничего, не жалко. Сейчас главное, чтобы никто из героических побуждений не рванул реакторы. Все обошлось. Остатки экипажа в количестве 17 человек, вернее, аграфов, сдались в плен. Их еще предстояло допросить. Трофейная команда уже начала демонтаж чем-то понравившихся Дэну узлов и агрегатов. Также он решил забрать несколько орудий с этого корабля, систему опознавания и скин. Пока я был в слиянии, он отправил на борт в то место, где была обнаружена капсула с эскином, созданных по его чертежам дроидов-взломщиков. И они оперативно смогли, во-первых, отключить ИСКИН, во-вторых, начали его взлом. Связь с военными системами появилась только через 40 минут. Перед началом боя у них что-то произошло в системах управления, и связь, как и сама диспетчерская служба, встала. После появления связи мы связались с диспетчером и обрисовали ситуацию с нападением на нас. К нам выслали патрульный эсминец, чтобы зафиксировать итоги боя. Капитан эсминца еле смог подобрать челюсть, когда увидел обломки и практически целый агравский крейсер. А когда он понял, что это наш трофей, он предложил перейти в закрытый канал. Я не возражал, и мне было сделано предложение, от которого трудно отказаться. Передать захваченное судно в том состоянии, какое оно есть на данный момент, военному ведомству империи. На этот счет были свои директивы. Нам полагалась компенсация за финансовые потери в сумме 40 миллионов кредитов на счет отряда. Мне все равно этот металлолом был не нужен, и я дал добро. Началась суета, должны были прислать буксиры утащить дефицитный товар куда-то. Пока мы ждали, мои дроиды проникли на половинке эсминца. Это оказался корабль, специализирующийся на РЭП, и попутно постановщик помех. С него тоже кое-что поснимали, а также нашли и передали властям семь выживших на эсминце и семнадцать аграфов с крейсера. Составили протокол о пиратском нападении, и больше меня тут ничего не держало. Поставив задачу на производство новых и ремонт старых дроидов, которых мы собрали после боя на крейсере, мы встали на вектор разгона и, плавно ускоряясь, покинули систему. Я уже не сомневался, что нам придется подзадержаться у аграфов. Если уж на пороге так встречали, то что будет дома? К сожалению, в рубке крейсера не выжил никто, так что допросить было некого. Осталось надеяться на удачный взлом и скина. У нас было на это время. В полете нам предстояло пробыть шесть суток без малого. Мы собрались в столовой Беркута, чтобы обсудить ситуацию. Расселись за столом, и я начал разговор. «Итак, товарищи, что мы имеем?» Кто-то нас заказал. Если правда то, что в своем ультиматуме нам сказали нападавшие, то это был наемный отряд, и хотели они вас, баранасса. Я сделал указывающий наклон к головы в сторону агаты. Более того, им было все равно живой вас доставить или мертвый, значит, можно сделать вывод, что это не ваш отец их прислал, продолжил я. Согласна. Не мог отец этого сделать, я единственная наследница баронства, — согласилась она. Есть еще один неприятный вывод. Разговор с бароном все-таки был прослушан и перехвачены данные контракта. А передавали мы их по защищенному каналу связи, — продолжил я. У кого есть мысли на этот счет? — А что тут думать? Либо вся система гиперсвязи ничего не стоит для заказчика из Центральных миров, либо терминал барона взломан. и находится под постоянным мониторингом выдал версию дак скорее всего значит думаем дальше агат баронство это ведь целая система а это и органы управления и военные структуры и полиция и разведка я правильно понимаю спросил я конечно в любой системе есть такое и мы не исключение «У нас пограничная система, есть еще филиалы имперских служб, но они в основном осуществляют негласный контроль над работой органов», подтвердила девушка. «Значит, дела наши не очень радужные. Кто-то сливает информацию. Более того, кому-то нужна ваша смерть. Зачем?» Спросил Борн. «Я не знаю. Я никому ничего плохого не делала. Уверена, что и отец тоже», растерянно сказала Агата. Мы задумались. На ум приходило только одно. Либо наследство, либо захват территории, либо личная месть. Но баронесса уверяет, что мстить ей некому. Значит, кому-то нужно баронство. Но зачем? Агата, а если мы допустим, что вы погибли и отец ваш тоже, что будет с баронством? Кому оно достанется? — спросил Дак. Но это все во власти императора. Он может передать его тому, кто сможет обеспечить безопасность системы. Немного подумав, пояснила она. «А что такого в вашей системе, чтобы она могла кого-то заинтересовать?» Продолжал допытываться старик. «Я не знаю, ничего выдающегося у нас нет. Простая приграничная система. Ключевых производств у нас нет. Баронство живет торговлей», — сказала Агата. «Короче, дело ясное, что дело темное». Подытожил я. «Ладно, господа. Первый бой остался за нами. Предлагаю действовать так. После входа в систему баронства включаем маскировку и двигаем к планете. Если удастся пройти незамеченными, выходим на связь с бароном и проясняем обстановку. Рассказываем о случившемся. Дальше действуем, исходя из обстановки». «Согласен», — сказал старик. Девушка и Виконт просто кивнули. Разговор был окончен, и все разошлись. Я телепортировался на арес в рубку. Как только я сел в кресло, Дэн доложил мне, что смог собрать адаптер для базы Джоро. Также он смог отремонтировать гвардейский клинок. С остальным он до сих пор возился, требовалось изготовление деталей, а сейчас все мощности были отданы на то, чтобы собрать абордажную команду из дроидов. Я попросил доставить мне адаптер и кристаллы с базами. Очень захотелось посмотреть, что там за знание. На столике появилась коробочка с углублением, в которое как раз и можно было вставить кристалл. Устройство опозналось моей нейросетью, как считыватель баз D1. Лаконично. Я смотрел на два кристалла в коробочке. Какой выбрать первым? Использовав детскую считалочку, я ткнул пальцем в левый кристалл и вставил его в считыватель. Кристалл засветился, и на нейросеть пришло сообщение. «Обнаружена база знаний, полиморфные квазитронные материалы». Ничего не понятно. На мой запрос Дэн ответил, что это технология создания автономных живых материалов. Эта технология схожа с тем, как был построен он сам и мой скафандр. Ха, интересно. Не очень сейчас нужно, но интересно». Я вытащил кристаллы и вставил второй. Обнаружена база знаний технологии многомерных ПСИ-полей, построения, взаимодействия и применение. Бинго! Вот то, что мне было нужно. Исходя из названия, эта база связана с ПСИ. Значит, она мне нужна. Я хотел бы уже поставить ее на закачку, но у меня ничего не получилось. Объем памяти в моем эскине был недостаточен. Дэн сразу подключился и сообщил мне... Так как наши технологии ограничены, изучение базы возможно только в капсуле. Считыватель необходимо разместить возле капсулы. Значит, так и сделаем. Отдав указание и предупредив команду, что ложусь на обучение, я переместился в медицинский отсек и лег в капсулу. Дэн настроил коммутацию, и я погрузился в обучающий транс.